Глава 14. Когда прибыли командующие баз, Феллен задумалась, долго ли продержится атмосфера всеобщего ликования после того, как будет озвучена повестка совещания. Избранное тепло приветствовало Мика и дёрнуло его за косичку на виске, выкрашенная в ярко-синий цвет. «Давно это приятель увлекся пижонскими прическами?» «Это эльфы подговорили, у них так принято», — пояснил он. «Поверю тебе на слово». А оборотни почти все набивают татуировки своего животного как способ показать принятие наследия». Закончила Фэллон и осмотрелась, внимательно изучая колоритную группу собравшихся. «Как способ сделать заявление, что уникумы не станут прятать присущую им природу. Мне нравится». «Привет», — поздоровался Дункан, подходя к Фэллон и так многозначительно обнимая ее за плечи, что улыбка Мика тут же увяла. «Прикольный цвет. Малик только что явился». «Ясно», — кивнула девушка и оглянулась, высматривая наставника. «Не ждала его сегодня». Вернув внимание приятелю, она заметила промелькнувшую в его глазах боль, ощутила ее. Но до того, как успела что-то сказать, напряженный Мик уже сделал шаг назад и сдержанно проговорил. «У меня дела», — Нелегко чуваку приходится», — прокомментировал Дункан, когда они с Феллан остались вдвоем. «Тебе-то откуда знать?» — она повернулась к нему. «У меня есть глаза, вообще-то, и я вижу, как он на тебя смотрит. Особенно это заметно, потому что я наверняка смотрю на тебя так же. Ты подошел, чтобы рассказать о прибытии Малика или чтобы заявить на меня права?» «И то, и то, пожалуй». «Ну, ты и гад». Дункан пожал плечами, ничуть не обиженный оскорблением. Феленджи направилась к Малику, прокладывая путь через толпу. «Ты решился оставить пчел без присмотра? Они прекрасно проживут, пока мест я займусь делами здесь. Сердце подсказывает, сегодня тебе понадобится поддержка». «Так и есть. Я рада, что ты решил посетить совещание. Наверняка найдется немало возражений на мое предложение». Дозволь осведомиться, что именно ты планируешь предложить. Хочу обсудить то, что увидела в Вашингтоне, не считая сражения. В домах тех, кто был облечен властью. Мы не станем такими же. Феллан подумала о синей косичке Мика, о татуировках оборотней. Многие племена заявляют о себе, требуют уважения к наследию, просят услышать их, и все же... Их нужно объединить, дабы направить к высшей цели. Нужно огласить законы, иначе завоеванный мир рухнет вновь. Таково твое бремя, дитя. Значит, чем скорее я очерчу границы, тем лучше. Ты поддержишь меня? До скончания века прибудет с тобой поддержка моя. Феллон поймала взгляд отца, пока шла к большому столу и кивнула. Саймон махнул Колину, обнял Лану, и они заняли свои места. Остальные последовали примеру хозяев дома. «Я знаю, вас всех переполняют эмоции после сражения в Вашингтоне. Вам всем есть что сообщить», — начала Феллан. «Мы похоронили павших, оказали помощь раненым. Позвольте выразить признательность за ваши лидерские качества и неоценимую поддержку». «Именно благодаря им мы и одержим верх в Нью-Йорке». Она переждала гул победных возгласов и боевых кличей, стук кулаков по столу, подумав, что племена все ярче демонстрируют свою уникальность, чему немало способствовали военные заслуги, после чего продолжила, повысив голос. «На захват Вашингтона мы повели 10 тысяч воинов. На Нью-Йорк же двинемся еще большими силами. Там обосновались темные уникумы, которые ревностно охраняют свои границы, и мародеры, которые разграбили и сожгли все вокруг. Хотя правление Харгроува окончено, остались отдельные военные группы. Они не делают разницы между всеми, кто обладает сверхъестественными способностями, а еще пополняют ряды немагами, вербуя их против воли. Помимо того, не следует забывать о праведных войнах и их обычаях угонять в рабство и казнить всех уникумов. «Когда мы захватим Нью-Йорк, то отрежем змее голову, и количество врагов сильно уменьшится», заявил малыш Джон и стукнул кулаком по столу. «Мои отряды готовы выступать хоть сейчас!» «Мы все готовы», — кивнула Феллон. «Но вначале нужно залечить раны, прийти в себя после масштабного сражения. И потребуются новые рекруты. Много новых рекрутов. Некоторые из тех, кто сейчас сидит в тюрьме, Действовали по чужому приказу, не по собственной воле. Многих заставляли сражаться, насильно вербовали в армию. Теперь они могут присоединиться к нам уже добровольно. «И скольких наших воинов убили эти некоторые?» — презрительно поинтересовался малыш Джон. «А мы скольких противников убили?» Джейми Паттерсон вклинился в спор Дункан, уловив намек. 17 лет, не немаг. Его забрали во время одного из военных рейдов и мобилизовали, пригрозив расправой родным. Всю его семью задержали. Родителей, 14-летнюю сестру. Сказали, что ее поместят в карантинный центр. Отца с матерью разделили и отослали на разные базы. Всех обещали отпустить через пять лет. А если кто-то попытался бы сбежать или уклониться от службы, то остальных членов семьи ждала смертная казнь, как изменников Родины. «Может, это его версия», — фыркнул малыш Джон. «Вот только это его правда», — возразил Дункан. Сестра Джейми, Сара Паттерсон, содержалась в вашингтонской тюрьме. «Значит, теперь мы должны посадить парня в тюрьму навечно? И сказать девчонке типа «Да, конечно, твоего брата заставили сражаться против нас, но нам пофигу». Он все равно будет гнить в заперти. И таких историй множество. Поддержал Саймон. Разве мы ведем войну не ради того, чтобы искоренить подобное отношение? Эй, приятель, полегче. Не надо выставлять меня бессердечным ублюдком. Пошел на попятный малыш Джон, смущенно растирая лицо руками. Просто хочу сказать, разве можно доверять врагам? Они чего угодно гораздо наплести. «А почему тогда мы верим словам тех, кто приходит в город за помощью?» Вступила в разговор Лана. «Не всеми, кто желает присоединиться к нам, движет благородные мотивы». «Вспомнить только грёбаного Курта Роуа, пробормотал Эдди. «Типа да, попадаются и отборные подонки. Но нельзя же пускать все псу под хвост и грести всех под одну гребенку, чувак». «Пленным нужно дать выбор», — объявила Феллон и сделала паузу. Те, кто может и хочет сражаться, вступят в наши ряды, под начало опытных и доверенных командиров. А те, кто не способен или не желает участвовать в боях, могут приносить пользу по-другому, могут предложить иные умения и навыки. Тем, чьи семьи держат в заложниках, нужно пообещать сделать все от нас зависящее, чтобы найти и освободить их родных. На нашей базе есть пара близнецы. Мик побарабанил пальцами по столу, избегая встречаться взглядом с Фэллон. Они явились через несколько дней после того, как мы захватили курорт, и рассказали, что их держали в карантинном центре с самого детства. Шесть или семь лет. Ребята и сами сбились со счета. Им удалось сбежать во время нападения мародеров. Солдаты забрали детей, когда им было всего по восемь лет, убив мать прямо у них на глазах. Отца, который пытался защитить родных, подстрелили. Но близнецы не знают, выжил ли он. Мик посмотрел на малыша Джона, обвел взглядом всех сидевших за столом. Уверен, каждый из нас слышал похожие истории. Не понимаю, как мы можем отправить в тюрьмы тех, кто и так были пленниками. Помяните мое слово, среди них наверняка окажется полным-полно придурков. — проворчал здоровяк. «Если сажать под замок всех придурков, — ухмыльнулся Мик, — то нас с тобой тоже ждет незавидная участь». «Да ладно, я понял», — отмахнулся малыш Джон и невольно рассмеялся. «Вот только как определить, заставляли кого-то воевать против воли или они поступали так по собственному желанию?» — задумчиво протянул Томас, опираясь на стол. и существуют ли на самом деле семьи, которых якобы держат в заложниках. «На солдат есть досье», — ответил Чак. «Мы пока просмотрели не все документы, потому что чертовы бюрократы из столицы накропали целую тонну бумажек, и на сортировку потребуется время». «Но мы значительно продвинулись в этом направлении», — добавила Арлис, как обычно не отрываясь от стенографирования совещания. Большинство рекрутов были мобилизированы в возрасте от 15 до 35 лет. Данная практика ведется уже почти 20 лет, поэтому многие новобранцы приняли насаждаемую веру. Со временем или естественным путем никто уже не скажет. Однако нам не встречалось ни единого человека, которого бы освободили по истечении срока службы. Таким образом, попадая в военную систему, Выбраться оттуда уже не представлялось возможным. Она отложила заметки и посмотрела на присутствующих. Обнаружились многочисленные протоколы судебных заседаний и записи о проведенных казнях. Кто-то из приговоренных пытался сбежать, другие просто чем-то не угодили командирам. Эти расстрелы использовали в качестве примеров, чтобы мотивировать остальных солдат. «Ублюдки!» — пробормотал малыш Джон. откидываясь на спинку стула. «Короче, вот этих, кто принял веру, или как ты там сказала, ни в коем разе нельзя отпускать. И уж тем более давать оружие!» «Согласен», — поддержал Томас, положив начало оживленному спору. «И долго их типа того держать-то?» — потребовал ответа Эдди. «Для охраны придется, значит, отрядить кого-то из наших воинов, а? Собачья работенка. «Да еще и это — кормить отморозков, одевать и лечить? Нифигово так!» «И это только те, кого мы взяли в плен после Вашингтона», — заметил Уилл. «А их еще захватим?» «Да их уже и так некуда девать», — покачала головой Трой, оглядывая командующих, которые переговаривались между собой. «Что делать с новыми ума, не приложу». «Мы не можем отпустить их». Но и о казнях речи не идет. Значит, запрем в тюрьме и дело с концом, настаивал на своем малыш Джон. Есть еще один вариант, объявила во всеуслышание Фэлн, и повернулась к Маллику. Покажешь им? Изволь, кивнул тот, хотя и приподнял брови, явно удивленный, что она передала слово ему. Затем встал, поразмыслил пару секунд, развел руками. и наколдовал двустороннюю карту. «Таков наш мир. Безбрежные океаны, обширные территории, ныне практически незаселенные». «Ким, можешь назвать примерную цифру всех людей на сегодняшний день?» спросила Фелен. «Умеешь ты поставить задачку?» выдохнула женщина и задумчиво сморщила лоб. Согласно большинству отчетов, приговор выкосил около 80% мирового населения. Даже если принять во внимание родившихся за последние годы, итоговые цифры не сильно изменятся, так что на Земле осталось примерно пара миллиардов человек. Казалось бы, звучит внушительно, но следует учесть, что площадь планеты составляет больше 200 миллионов квадратных миль. «Как была заучкой, так и осталось. усмехнулся По, — И получила джины тычок под ребра. И сколько из этих миль занимает вода? Почти 70%. процентов. Огромная территория, прокомментировала Феллон, бросив взгляд на наставника. А путешествовать за океаны, как раньше, мы не можем из-за нехватки топлива, знаний и необходимой техники. Среди сей огромной водной глади затеряны острова, продолжил Малик. В большинстве своем издревле безлюдные. На других жители погибли от вируса. Соблаговолите взглянуть сюда и сюда. По мановению руки волшебника на карте загорелись две точки. Ненаселенные места, зело, богатое дичью, пресными источниками и плодородной почвой. Предлагаешь переселить военнопленных? С интересом уточнил Томас. внимательно рассматривая расположение указанных объектов. э погодите-ка!» — возмутился малыш Джон, бурно жестикулируя. «Это чего? Сброд всякие на тропические острова отправить собираетесь? Дерьмо! Да я сам туда хочу!» «Вряд ли это можно назвать курортом», — покачала головой Феллон. «Пальмы, море, пляжи — самый настоящий курорт!» Над столом прокатился гул споров, оживленных обсуждений, жарких возражений. «Достаточно!» — повысил голос Маллик, когда Феллон не сделала ни малейшей попытки пресечь разговоры. «Мне довелось прожить весьма долгую жизнь, стать свидетелем расцвета и падения Империй, увидеть множество войн, невзирая на то, что сие предстало предо мной во сне». Свет превыше всего и всегда должен искать способ воссиять. Тени же, кое тот свет отбрасывает, следует выбирать с превеликой осторожностью и тщанием. Уже ли сердце ваше омрачится, коль пленники будут вкушать фрукты и нежиться на солнце? Ведь изоляция, невозможность вернуться в привычный мир станет для них достаточным наказанием, станет той тенью, что мы обязаны принять. «Так неужто вы не найдете в глубине души хоть талику радости, коли заключенные сумеют построить новую жизнь и отыскать удовлетворение в честном труде, смогут очиститься от грехов и рассеять тьму?» Харгроув «Останется до самой смерти гнить в тюрьме», пообещала Феллон малышу Джону. «Как и все подобные ему». все, кто несет ответственность за насаждение жестокостей. Но другие — лишь простые солдаты, как мы сами. Кто-то имеет семьи, кто-то еще может их завести, а спустя время и осознать, какое зло сотворили. «Я хочу добавить кое-что с чисто практической точки зрения», — поднял руку Дункан. «Вы все помните о наших ограниченных ресурсах, верно? Если переселить на острова хоть часть военнопленных, Достаточно будет обеспечить их самым необходимым на первое время, вместо того, чтобы постоянно кормить, поить и одевать в ущерб собственным нуждам. «Просто посчитайте», — предложил он, — «сколько потребуется такой араве мяса, зерна, воды и лекарств?» «Это не говоря уже об охране. Я лично проверил условия на тех островах». «Да, красиво, не спорю. А еще там водится куча насекомых и змей». постоянно бушуют ураганы, часть года идут проливные дожди. Плюс пленным придется самим строить себе жилище, самим возделывать землю, самим охотиться, рыбачить. И все это на небольшом клочке суши, окруженном океаном. «А что насчет охраны?» спросил Мик. «В идеале поставить на стражу русалок и других морских обитателей». «Пожалуй, идея неплохая», кивнул эльф качнув синей косичкой. «Так мы покажем, что лучше врагов. Они на нашем месте устроили бы массовые казни или поместили бы узников туда, где они сами бы подохли. Мы обязаны быть выше этого». «Меня бы больше устроило переселение военнопленных на какие-нибудь северные острова», — пожал плечами Колин. «Но Малик прав. Без разницы, будет этим подонкам жарко или холодно». Главное, что они перестанут висеть на нашей шее. «Значит, все согласны с предложением», — уточнила Фэллон, обводя взглядом тех, кто сидел за столом. «Какими припасами их нужно будет снабдить?» — спросила Трой. «И какой период времени продолжать обеспечивать? А если появятся дети?» Большинство деталей мы уже продумали, но сначала нужно получить всеобщее одобрение основной идеи. «Ты же избранная», — заметила Трой. «Но я сражаюсь не в одиночку. Каждый здесь имеет право голоса. Тогда мой можешь засчитывать в поддержку переселения». Все начали высказывать свое согласие, пока очередь не дошла до малыша Джона. «Я поддерживаю идею, но только если ублюдков зашвырнут на острова в северном ледовитом океане», — недовольно хмурясь решил он. «Давай сначала проверим, как работает система в уже выбранных местах», — улыбнулась Фелан. Они обсудили логистику, поручили Ким и Чаку, заучке и компьютерному гению, рассчитать необходимое количество припасов на каждого переселенца. Саймон, как опытный дознаватель, и Трэвис от имени Эмпатов пообещали определить, кто из военнопленных лучше всего подойдет для релокации». Арлис приписали к группе, ответственной за проверку досье отобранных кандидатов, а Рэйчел взяла на себя обязательство выдать каждому медицинское заключение о пригодности к жизни на острове. Оптимистично поставив целью переселить первую партию из 500 человек в десятидневный срок, Феллон перешла к новой повестке совещания — захвату Нью-Йорка и разработке планов сражения. Разложив новые карты на столе, Избранная уже приступила к изложению деталей нападения, когда ее прервали Итан и Макс, которые ввалились в комнату. «Простите», — быстро проговорил младший брат, заметив раздраженный взгляд сестры. «Но ты должна пойти со мной. Кое-кто явился. Посмотри сама». Положив ладонь на рукоять меча, Феллон направилась к выходу. За ней последовали Дункан и Мик. В заснеженном саду Стояла женщина с огненно-рыжими волосами, которые струились мягкими волнами почти до самого пояса. На незнакомке красовалось длинное белое пальто, отороченное мехом по вороту и краям рукавов. Она сама казалась воплощением зимней сказки. В ушах и на пальцах сверкали бриллианты, которые напоминали осколки льда. Настоящая снежная королева». Гостья, похоже, была не вооружена, но по обеим сторонам от нее возвышались двое молчаливых охранников, облаченных в черное и с мечами в инкрустированных драгоценностями ножнах. Феллон ощутила волны властности, исходившие от женщины. Все в ней излучало уверенность, от вызывающей накрашенных алых губ и до блеска в изумрудных глазах. Гостья внимательно оглядела встречающих, и заговорила с очаровательным французским акцентом. «Я явилась с миром, Фэлленд Свифт, и хочу предложить тебе заключить союз. Меня зовут Вивьен, владычица Квебека». Она оценивающе посмотрела на Дункана, затем смерила взглядом Мика, и в зеленых глазах вспыхнуло одобрение. «Побеседуем, оставим наших привлекательных спутников здесь и обсудим все тета а тет «Хорошо». «Фэллон, постой!» «Все в порядке», — заверила она Мика, сбрасывая его руку. «Лучше скажи моей матери, что я принимаю гостью, и попроси принести кофе в гостиную, если можно». «Очень любезно с твоей стороны», — промурлыкала Вивьен и поплыла, Фэллон не сумела бы подобрать другого слова, к дому. До нее донесся аромат духов, насыщенный, яркий, подстать красоте. «Крайне признательна. Ты проделала очень длинный путь», — заметила Феллан, заинтригованная гостьей, и ведя ее к главному входу. «Да, один из моих спутников, Реджи, обладает способностями. Мы мелькнули». Переместились в пространстве, расшифровала про себя Феллан и вслух уточнила. «Но ты сама не ведьма, а оборотень». «Острый глаз». а я зато сразу заметила, что оба твоих обаятельных спутника влюблены в тебя. Меня тоже обожают множество поклонников. Приятное ощущение, не так ли? Мне думалось, избранная окажется суровой и... Как это? Истощенной сражениями. Но ты выглядишь прелестно. «Пожалуйста, проходи в дом», — пригласила Феллон, открывая дверь. о Внутри Вивьен осмотрелась по сторонам, заглянула в гостиную, где горел камин. «Очень уютно. Давай я возьму твое пальто. Пожалуйста». Расстегивая пуговицы, гостья с любопытством бродила по прихожей. «Я полагала, твой дом будет более, как сказать, роскошным, правильно? Да, избранное по статусу подобает иметь соответствующее жилище». Пока есть люди, которые едва сводят концы с концами и ютятся в пещерах и других убежищах, этот дом можно считать роскошным. И он более чем соответствует моему статусу. «Бьян-сюр», кивнула Вивьен, вручая Феллен пальто. Под ним оказалось белоснежное платье, которое облегало соблазнительные изгибы фигуры и доходило до самых лодыжек. Из-под края наряда выглядывали носки белых сапожек. «Но избранная — необычный человек, разве нет?» «Не могу согласиться. Пожалуйста, садитесь пароль «Примечание. С французского предпочитаешь говорить по-французски?» «Конец примечания. Ты говоришь по-французски очень хорошо. Спасибо. Но я бы предпочла общаться на английском». «Хочу, как сказать, отточить язык». «Хорошо». Фелен обернулась, когда в гостиную вошла Лана и приняла у нее поднос с чашками кофе. «Мам, познакомься. Это Вивьен из Квебека. Вивьен, позволь представить мою мать, Лану». «Невероятно счастливо встретить матушку избранной. До меня доходили самые необычные истории о вас». «А вот я о вас ничего не слышала», — отозвалась Лана. «Польщина! Не стоило утруждаться ради меня! Мерси!» Вивьен села рядом со столиком, где Фэллон поставила поднос. «Что ж, не буду вам мешать». «Нет, останься», — попросила девушка, беря мать за руку. «Ты же не против беседы между нами девочками, Вивьен?» «Буду только рада». Молоко, сахар. И то, и другое. И от пирожных не откажусь. Не могу устоять против сладкого. Обожаю выпечку, красивые вещи и привлекательных мужчин. А те симпатичные парни, они оба твои любовники? Нет. Феллон едва не пролила кофе, но все же справилась и села. Одного мне вполне достаточно. Ах, «А я такая жадина!» — прощебетала Вивьен, беря сразу два пирожных, словно желая подтвердить свои слова делом. Во время пандемии я была еще маленькой десятилетней девочкой и с трудом справлялась с муками голода, который наступил после. Папа тогда умер, а нам с мама пришлось бежать и прятаться, чтобы скрыть мои способности. Она боялась за меня». Но меня боялась еще больше, а к моему тринадцатилетию ее убили. Соболезную. Те, кого вы называете мародеры, продолжила рассказ Вивьен, кивком поблагодарив Феллен за выраженное участие. Я не успела спасти мать, но убила их всех и поклялась на ее крови, что никогда не буду больше прятаться, жить в проголодь или бояться каждой тени. Гостья попробовала пирожное и добавила. «Также я пообещала себе, что создам такое место, где никто не лишит ребенка матери, и использовала то, что могла, для получения желаемого. Теперь Квебек принадлежит мне, вернее, пока основная его часть. У меня есть прекрасный дом и собственная армия, любовники». Последнее слово она произнесла с долей лукавства — и откусила еще, чтобы скрыть улыбку. «Рабы?» «Нет, ни один человек не имеет права распоряжаться жизнью другого». «Слуги? Да, у меня много слуг. Но все они свободные люди и выполняют работу добровольно и даже с радостью, потому что я даю им еду, крышу над головой, одежду и защиту, как от темных уникумов с мародерами». так и от тех, кто пытается навязать свою волю. Поймите меня правильно. Я оберегаю своих людей, стараюсь обеспечить их работой. Не хочу, чтобы они голодали, как голодала я. Вивьен вдохнула аромат напитка. Замечательный кофе, благодарю. У нас такого нет. Выменили немного зерен, но они и в половину не так хороши, как ваши. «Я отсыплю вам кофе с собой», — предложила Лана. «Очень щедрый жест с вашей стороны. Буду весьма признательна», — улыбнулась Вивьен и изящно откусила от второго пирожного, облизала с пальцев крем. «Итак, мой стиль управления отличается от вашего, однако враги у нас одни. Избранная одержала великую победу, и я бы хотела заключить союз». «В моем распоряжении находятся две тысячи воинов». «Почти». Она снова улыбнулась. «Ты предлагаешь союз после того, как мы одержали победу». «Ну да. Если бы ваша армия потерпела поражение, то мои люди не пострадали бы при этом». «Советники предполагают, что теперь ты сосредоточишь усилия на Нью-Йорке. Вероятно, выступишь туда в течение этого года». Либо даже шести месяцев. Поэтому сейчас обращаюсь с предложением заключить союз. И поверь, подобными предложениями я не разбрасываюсь. Однако мое решение — сражаться на стороне света. Возможно, мой сияет не так ярко, как твой. Однако это все же не тьма. И что ты планируешь получить взамен? Квебек? Прямо ответила Вивьен и выжидательно сложила руки на коленях, сверкнув бриллиантами, которые унизывали пальцы. «Безопасность для моих людей и моих владений. Обещание, что твоя армия никогда не вторгнется на мою территорию с целью отобрать созданное с таким трудом. И то, что я до сих пор создаю. Если ты двинешься на север...» то тем самым заставишь беженцев откочевать в нашем направлении. И рано или поздно доберешься и до моих земель. Поэтому я и хочу заключить союз, получить гарантии, обговорить условия. В обмен на предоставление воинов ты будешь уважать мои границы и помогать защищать от врагов мою территорию. Я сражаюсь вместе со своими солдатами. Ты поступаешь так же, возглавляешь отряд — Я не воительница, а владычица, но охраняю свое и готова убивать ради этого. Покажи мне. Вивьен изящным движением отставила чашку с кофе, отряхнула крошки с ладоней. И обратилась. Феллон внимательно посмотрела на огненно-алого дракона с зелеными глазами и вспомнила о недавнем пророчестве. «Красное пламя с севера» «Вот что это значило!» «Впечатляющее зрелище! Ты вторая из всех виденных мной с такой ипостасью!» «Нас мало!» — кивнула Вивьен, вновь принимая человеческий облик. «Не знаю, почему. Говоришь, ты видела другого дракона?» «Дважды. Огромного черного. Он служит тьме». «Печально слышать. Нас и без того мало. Зачем служить злу?» Она слегка пожала плечами и вновь принялась за кофе. «Что ж, не буду отнимать у тебя драгоценное время, но прошу обдумать мое предложение». «Непременно». «Принесу мешочек зерен», — сказала Лана, вставая. «Вы очень добры», — улыбнулась Вивьен, тоже поднимаясь на ноги и протягивая руку Феллон. «Я не такая добрая, но и не злая. Хотя и бескорыстной себя не назову, «Однако, не считая эти качества...» «Ах, забыла!» Гостья состроила раздраженную гримаску и выпалила фразу по-французски. «Противоречащими», — подсказала Фэллон нужное слово. «Точно, спасибо!» «Они не противоречат друг другу. Я могу обмануть. К примеру, любовника, чтобы не... как это... усложнять ситуацию». Но когда дело касается жизни и смерти, света и тьмы, то мои слова истинны. «Я могу солгать тебе», — Вивьен весело улыбнулась, «но сейчас говорю правду». Она приняла принесенный Ланой мешочек кофе и убрала его в карман пальто, затем надела его. «Благодарю еще раз за гостеприимство и щедрый дар. Я не останусь в долгу, когда явлюсь в визитом в следующий раз». А если мы договоримся насчет союза, то пришлю к тебе своего генерала Дарси. Он очень умен. Вы должны найти общий язык. Доброго пути, Вивьен. Спасибо, Фэллон Свифт. И вам, мадам. Дочь с матерью остались стоять на крыльце, провожая гостью. Та подошла к спутникам, и все трое исчезли. Какая интересная особа. прокомментировала Лана. «И совсем непростая. В ней скрываются тени, но тьмы я не увидела. Вивьен не такая, как Петра, но и не совсем такая, как мы. Союз. Две тысячи воинов». Когда они вернулись в дом, Фелан добавила. «Но у нее гораздо больше людей, иначе она бы не предложила две тысячи». «Теперь, когда ты это озвучила, подобный вывод кажется очевидным». Я ничуть бы не удивилась, если именно так все и обстоит. Вивьен очень хитрая, из таких получаются отличные союзники. Вполне возможно. Давай спросим остальных, не слышали ли они что-то о владычице Квебека. Разузнаем о ней чуть больше. Неплохо бы также встретиться с ее генералом. Думаю, некоторые будут возражать против заключения союза. «Как обычно», — усмехнулась Фэллон, И посмотрела на мать, шагая обратно в зал совещаний. «А ты кого поддержишь?» «Я за союз. Тебе понадобится вся помощь, которую только возможно получить. Нью-Йорком все не закончится. Кстати, ты мне не рассказывала, что опять видела черного дракона». «Во сне. И там была Петра». «Петра», — повторила Лана, резко останавливаясь и хватая дочь за руку. Она сидела верхом на драконе, мне кажется. Картинка расплывалась, и до сегодняшнего дня я думала, что видела всего лишь яркий сон. Нужно рассказать Малику. «Давай отнесем вниз закуски», — предложила Лана. Новости заключения союза с королевой-драконом легче будет проглотить вместе с моим рагу. Отличная идея».